Чаша из гаймановой могилы. В 1960-е годы, в связи с началом сооружения гигантских мелиоративных систем на юге Украины, перед археологами встала задача охранных раскопок в зонах будущего обводнения. Среди памятников археологии, которым предстояло уйти под воду, были и сотни с к и ф с к и х курганов. Некоторые из них, судя по размерам, могли быть царскими. Для этих работ Институт археологии Академии наук Украины создал несколько экспедиций, объединившие специалистов разного профиля. Одной из таких экспедиций была с е в е р о Рогачикская. Ей было поручено исследование курганов в Запорожской области. Здесь у села Балки Насчитывалось около 20 курганных групп. Особое внимание привлекла одна, состоявшая из 46 небольших насыпей, среди которых одиноко возвышался восьмиметровый исполин с загадочным названием г а й м а н о в а могила. К лету 1969 года экспедиция, которой руководил киевский археолог Бидзеля, раскопала 22 два малых кургана. Все они оказались ограбленными. Это не вселяло больших надежд и по отношению к Гаймановой могиле. Опыт показывал, что главной приманкой для грабителей всегда были именно большие курганы. Но ну а здесь, где даже малые курганы не были обойдены их вниманием, вообще не стоило надеяться на то, что с т о я в ш и й рядом исполин окажется нетронутым. Правда, до тех пор, пока курган не раскопан полностью, любые заключения были бы преждевременными. Рассудив таким образом, б е т з е л я приступил к исследованию гаймановой могилы. Курган представлял собой огромную насыпь высотой более восьми метров, диаметр его превышал семьдесят метров. Слой за слоем снимали бульдозером землю с огромной шапки кургана. На глубине четырех метров от вершины открылась кольцевая стенка из огромных вертикально вкопанных в землю известняковых плит, сооруженная для предотвращения оползания насыпи. Ниже, на уровне поверхности, были найдены следы з а у п о к о е н н ы й т р и з н ы лошадины и бараньи кости, раздавленные амфоры, остатки удечных з наборов, наконечники стрел. Обнаружился и грабительский лаз. Он вел прямиком в погребальную камеру. Она располагалась на глубине восьми метров от уровня материка, и, как и следовало ожидать, была полностью обчищена еще в древности. Лишь несколько десятков разбросанных мелких золотых украшений, да золотой перстень в спешке оброненный грабителями, свидетельствовали об огромных богатствах, некогда находившихся в камере. По всей видимости, Здесь были похоронены четыре знатные особы, вероятнее всего, двое мужчин и две женщины. Больше ничего определенного сказать было невозможно. Казалось, что работы завершены, но уже перед самым отъездом археологов ждал сюрприз. Один из сотрудников экспедиции Борис Мазалевский зачищал земляную стенку камеры, как вдруг глина под его ножом неожиданно легко поддалась. Здесь что то есть, воскликнул Мазаевский. л В стене обнаружился тайник с абсолютно нетронутым драгоценным содержимым. Сокровища лежали горизонтальными рядами. Наверху деревянная чаша с золотой обивкой, ниже серебряный к и л и к и чашечка. Под ними еще две деревянные чаши, обитые золотыми пластинами. Под чашами серебряный ритон с золотым раструбом. И наконечником в виде головы барана. Самые ценные вещи лежали на днетайника: большой серебряный ритон с широким золотым орнаментированным раструбом и золотым наконечником, серебряная ритуальная чаша, в которой был помещен серебряный ж е к у б о к и, наконец, самая замечательная находка, прославившая Гайманову могилу. Серебряная с позолотой чаша ритуального назначения, украшенная широким фризом с рельефными изображениями шести фигур скифов. Основу композиции составляют парные сцены. На одной стороне чаши изображены два сидящих бородатых скифских воина, занятых мирной беседой. Роскошная одежда, парадное оружие, атрибуты высшей власти. Клетка в руке одного из них и булава в руке другого. Все указывает на то, что перед нами представители высшей власти скивские цари. Фигуры, выполненные в технике высокого рельефа, позолочены. В серебре оставлены лишь лица и кисти рук. На противоположной стороне чаши другая парная сцена. К сожалению, именно эта часть чаши сильнее всего пострадала от времени. Поэтому изображение здесь не столь ч е т к и е и некоторые важные детали утеряны. Здесь также сидят два знатных скифских воина, пожилой и молодой, одетые и в такие же роскошные костюмы и при парадном вооружении. У молодого на шее гривна, в правой руке он держит чашу, символ верховной власти. Левая рука его вытянута в сторону собеседника. Пожилой воин протянул правую руку в сторону молодого. Как будто передавая ему что-то. Под одной ручкой чаши изображен стоящий на коленях молодой скиф, припавший ртом к бурдюку с вином. Под другой помещен пожилой воин, также стоящий на коленях. Одной рукой он держится за лоб, а другой сжимает что-то на земле. Может быть, на чаше из Гаймановой могилы изображен какой-то сюжет из скифского эпоса. Истолкование его весьма затруднительно. Высказывалось предположение, что на чаше, возможно, изображены могущественные степные владыки, съехавшиеся для заключения вечного мира между враждующими племенами. Однако как бы ни истолковывались сцены на чаше из Гаймановой могилы, они несомненно являются выдающимся произведением греческой или грекоскифской тарефтики. Очень реалистичные, индивидуальные, этнографически точные они и обнаруживают глубокое и детальное знакомство художника с представителями различных слоев скивского общества, скивским бытом.